Глава двадцать первая. Мозг заполняет дыры в памяти, дорисовывая в них то, чего не было. Надо отделить факты от собственных фантазий. Но как? Я же писатель. Мы профессиональные лжецы. И остановиться бывает очень сложно. Видишь дыру в сюжете, надо ее заполнить, добавить причину, мотив, правдоподобное объяснение. И чем больше я стараюсь припомнить реальных событий, тем больше фактов рассыпается в пыль. Точно помню, что проснулась от испуга. Не знаю, во сколько, было еще темно. На соседней кровати сидела Нина. Ее расширенные глаза поблескивали в полумраке. «Ты слышала?» — прошептала она. Я кивнула. Я слышала, как кто-то прошел по коридору, а потом тихо отворилась одна из дверей. Сердце стучало где-то в горле. Я сбросила одеяло, схватила халат. Перед глазами стояли свежие следы на лужайке. Мы легли спать, не обыскав дом. Секунду я постояла на пороге, прислушиваясь. Потом с осторожностью выглянула. В коридоре стояли Клэр и Фло, бледные от страха. Фло держала ружье. «Что -то — Что-то случилось? — прошептала я как можно тише. Клэр быстро кивнула и пальцем указала на лестницу. Я вслушивалась, но не могла ничего различить из-за шума в ушах и собственного сбивчивого дыхания. Потом внизу что-то зашуршало, и раздался отчетливый стук, как будто кто-то прикрыл дверь. Внизу определенно кто-то ходил. «Где Том?» — спросила я одними губами, и в ту же секунду Том высунул голову из своей комнаты. «Вы слышали?» — спросил он. Клэр мрачно кивнула. На этот раз источником звуков был явно не ветер. Мы хорошо слышали шаги. Сначала по плитке в кухне, потом по паркету в коридоре, потом скрип первой ступеньки. К тому моменту мы сгрудились в тесный кружок, прибившись друг к другу. Кто-то нащупал мою ладонь и крепко сжал. Фло стояла впереди, подняв ружье. Дуло тряслось, и я подставила снизу свободную руку, чтобы помочь Фло держать ровнее. Скрипнула еще одна ступенька. Мы разом втянули воздух. На витке лестницы показалась фигура. Силуэт на фоне выходящего на лес окна. Мужчина. Высокий мужчина. Лицо скрыто темным капюшоном. В руке телефон, экран светится призрачным белым светом. оно ну, вали отсюда!» закричала Фло. И тут ружье выстрелило. Грянул гром, зазвенело стекло, отдача дача шибанула, как лошадь копытом. Мы все аж посыпались. Это я хорошо помню. Помню, как с недоумением таращилось на разбитое окно и скачущее по деревянным ступеням осколки. Помню, как человек вскрикнул, как будто даже не от боли, а от потрясения, и завалился назад. Медленно скатился с лестницы, словно каскадер в кино. Кто-то включил свет. Он резанул по глазам, так что я на секунду зажмурилась. А потом увидела. Брызги крови, битое стекло и алый след, тянущийся там, где тело мужчины сползло вниз. «О, Боже!» — прохныкала Фло. «Ружье было заряжено!» Медсестра застает меня в слезах. «Что произошло? Кто погиб? Скажите мне, кто погиб?» — повторяю я. «Не могу, солнышко!» — в ее глазах искреннее сострадание. «Мне очень жаль. Доктор Миллер пришел, сейчас он тебя осмотрит. Ко мне подходит врач. «Доброе утро, Леонора. Ну, почему мы плачем?» Голос тихий, жалостливый. «Мне хочется двинуть ему по морде». Я собираю волю в кулак, выравниваю дыхание, прекращаю всхлипывать и говорю совершенно четко. «Кто-то погиб. Мне не говорят, кто. В коридоре ждет полиция. Я хочу знать, в чем дело». «Давайте не будем сейчас об этом волноваться». «Как, если я уже волнуюсь?» — выкрикнула я. В коридоре оборачиваются. Доктор похлопывает меня по ноге, желая успокоить, Но мне хочется съежиться и отпрянуть от его прикосновения. Я вся в синяках, у меня все болит. На мне одна больничная сорочка, запахивающаяся на спине. Не надо мне вот этих отеческих похлопываний. Не надо вообще меня трогать. и Я хочу домой». «Послушайте», — говорит он мне, — «я понимаю, вы расстроены. Наверняка полиция даст ответ на ваши вопросы. Но сначала мне надо вас осмотреть». «Убедиться, что вы готовы к разговору. Поэтому успокойтесь, пожалуйста. Вы понимаете, Леонора?» Я молча киваю и отворачиваюсь к стене. Он осматривает мою повязку, снимает показатели пульса и давления с монитора. Я прикрываю глаза и отвечаю на его вопросы. «Меня зовут Леонора Шоу. Мне 26 лет. Сегодня?» «Тут я не обхожусь без помощи, медсестра мне подсказывает». Сегодня воскресенье, значит, я нахожусь здесь меньше 12 часов. Получается, сегодня 16 ноября. Вряд ли это можно назвать потерей памяти. Скорее, кратковременная дезориентация. Премьер-министр сейчас Кэмерон. Нет, меня не тошнит. Со зрением все в порядке, спасибо. Да, я не могу вспомнить некоторые события минувшей ночи. Бывают такие события, которые лучше не помнить. «Что ж, по-моему, все очень неплохо», — заключает, наконец, доктор Миллер, убирая фонарик и вешая стетоскоп на шею. Показатели за ночь хорошие, томограмма тоже внушает оптимизм. «Меня беспокоит только провал в памяти. Это нормально, когда выпадают несколько минут перед столкновением. Однако в вашем случае, насколько я понимаю, парой минут не обошлось». «Я неохотно киваю. Перед глазами проносятся обрывочные образы. «Стволы деревьев, кровь, пляшущие огни фар». «Ну, не исключено, что вы еще вспомните. Проблемы с памятью...» Он намеренно избегает слова «амнезия». «Бывают вызваны не только физическим воздействием. Иногда они в большей степени связаны со стрессом». «В первый раз я смотрю ему прямо в глаза». «В каком смысле?» «Ну...» Это все-таки не моя специальность, я работаю с черепно-мозговыми травмами. Но иногда, иногда мозг подавляет то, с чем психика в данный момент не в состоянии справиться, если угодно своего рода защитный механизм. «С чем именно моя психика сейчас не в состоянии справиться?» — жестко спрашиваю я. Он улыбается и снова хлопает меня по ноге. Я заставляю себя не вздрагивать. «Вам пришлось нелегко, Леонора. Может, вы хотели бы видеть кого-то из родных? Вашей маме мы уже сообщили. Но, насколько я понимаю, она в Австралии». «Да». «Кто еще может к вам приехать? Бойфренд? Партнер?» «Нет у меня никого. Пожалуйста. Я больше не в силах терпеть агонию неизвестности. Пожалуйста, пригласите сюда полицию». «Хм...» Он встает, заглядывает в мою карту. «Я думаю, вы еще не готовы. Мы уже сказали им, что вы не в состоянии отвечать на вопросы». «Я хочу говорить с полицией». «Только они могут дать мне ответ. Я должна их видеть». «Я смотрю на врача. Он делает вид, что вчитывается в мою карту». Наконец, раздраженным вздохом кладет карту на положенное ей место в изножье кровати. «Хорошо». «Сестра макентайр будет присутствовать». Он поворачивается к медсестре. «У них полчаса, и пусть с ней помягче, никакого давления. Если мисс Шоу сочтет их вопросы слишком...» «Я поняла», — коротко бросает медсестра. Доктор Миллер протягивает мне ладонь. Я ее пожимаю, стараясь не смотреть на царапины и пятна крови на своей руке. Он собирается уходить. «Погодите», — вдруг спохватываюсь я. «Можно мне сначала душ принять?» «Можно, только не душ, а ванну. Повязку на лбу мочить нельзя, так что я разрешаю ванну, если обещаете держать голову над водой». И он выходит. «Чтобы отсоединить меня от машины, требуется время. На мне куча сенсоров, катетеров, иголок, а в довершении всего между ног я, похолодев, обнаруживаю урологическую прокладку». Судя по объему, не пустую. Я что, теперь хожу под себя? Мочой не пахнет, но это еще ни о чем не говорит. Я поднимаюсь с кровати. Медсестра подставляет мне руку. Я хочу оттолкнуть ее, но вместо этого хватаюсь, как утопающий за соломинку, потому что шатает меня жутко. Так, повиснув на медсестре, я болезненно ковыляю в ванную. Свет под потолком загорается автоматически. Медсестра наливает воду, помогает мне справиться с завязками на сорочке. «Дальше я сама», — говорю я. У меня все сжимается от мысли, что надо раздеваться перед чужим человеком, пусть даже перед медиком. Сестра качает головой. «Извини, я не могу оставить тебя в воде без присмотра, мало ли что». Я смиренно киваю, вылезаю из своего кошмарного подгузника. Медсестра тут же его убирает, так что я не успеваю посмотреть, испачкан ли он. Скидываю на пол сорочку, зябко ежась от ощущения ноготы, хотя в ванной жарко. Со стыдом я понимаю, что от меня пахнет, воняет страхом, потом и кровью. Держась за руку медсестры, я неловко забираюсь в ванну, хватаюсь за поручни и опускаюсь в обжигающую воду. «Слишком горячая?» — быстро спрашивает медсестра. Я качаю головой, не слишком. Слишком быть не может, я бы в кипяток окунулась, чтобы отмыться. Когда я, наконец, устраиваюсь в воде, меня потряхивает от усталости. «Разрешите, я теперь одна побуду?» — неловко прошу я. Медсестра раскрывает рот, и я уже вижу, что она мне откажет, и это вдруг становится совершенно невыносимо. Постоянное внимание, навязчивая доброта, неусыпный контроль. «Пожалуйста!» — восклицаю я чуть более резко, чем следует. «Бога ради, не утону я, тут воды-то всего ничего!» «Ладно», — неохотно сдается медсестра. «Только не вздумай сама вылезать, за веревку подергай, я сразу приду». «Хорошо». Неприятно признавать поражение, но вылезать самой и правда рискованно. Медсестра выходит, оставив дверь слегка приоткрытой. От воды поднимается пар. Я лежу, прикрыв веки, отгораживаясь таким нехитрым образом от постоянного наблюдения, от больничных запахов и звуков, от гуло-люминесцентных ламп над головой. Я провожу ладонями по исцарапанным избитым рукам и ногам. Засохшая грязь и кровь размокают и растворяются в воде. Я пытаюсь вспомнить зачем бежала через лес, почему у меня на руках кровь. Пытаюсь вспомнить, хотя не уверена, что вынесу правду. Медсестра помогает мне вылезти. Я вытираюсь, разглядывая незнакомые раны и швы на теле. На голенях спереди я вижу глубокие неровные царапины. Кожа рассечена, как будто я продиралась через колючки. На ступнях и ладонях порезы. Бежала босиком по битому стеклу, прикрывала лицо от летящих осколков. Наконец я подхожу к зеркалу, стираю с него конденсат и вижу себя впервые после аварии. Моя внешность никогда не привлекала к себе внимания, я не заставляла людей оборачиваться мне вслед, как красотка Клэр или амазонка Нина. Но и уродиной я никогда не была. Теперь же, глядя в истекающие каплями зеркало, Я понимаю, если бы я сейчас увидела такое лицо на улице, то отвернулась бы от страха и жалости. Огромная повязка на голове лишь усиливает ощущение, что у меня мозги едва на месте держатся. То, что щеки расцарапаны, — ерунда. Хуже два темно-бурых фингала, расплывшихся под глазами аж до скул, где и границы становятся бледно-желтенькими. Один, что справа, особенно роскошен второй — чуть поменьше. Словно мне дважды дали в глаз. Тем не менее, я жива, а кто-то — нет. От этой мысли я прихожу в себя, ныряю в больничную сорочку и ковыляю навстречу миру. — Что, впечатляет? — медсестра добродушно усмехается. — Не переживай, перелом основания черепа не подтвердился. Так что все нормально, просто удар по лицу. Или два. «Перелом основания?» «Очень опасная травма. Синяки под обоими глазами могут быть симптомом. Но тебе сделали рентген и томограмму, все в порядке. А синяки сойдут, оглянуться не успеешь». «Я готова. Зовите полицию». «Солнышко, ты уверена? Ты можешь еще подождать сил набраться». «Уверена», — твердо отвечаю я. Я снова в постели, полулежу сжимая в руках чашку. Медсестра утверждает, что это кофе. В раке. Разве что только в результате черепно-мозговой травмы у меня пострадали вкусовые рецепторы. Стук в дверь. Я резко поднимаю голову, сердце начинает колотиться. За стеклянным окошком мне улыбается женщина из полиции. Ей за сорок, и она необыкновенно красивая. Точеные черты лица, как у супермодели, и в сочетании с формой это смотрится потрясающе неуместно. Хотя я и не могу объяснить, почему. Почему бы офицеру полиции не выглядеть, как супруга Дэвида Боуи? В «Войдите», — говорю я, проклиная опять включившееся заикание. Она заходит, по-прежнему улыбаясь. У нее стройная поджарая фигура, как у бегуньей или у английской борзой. «Добрый день». «Я констебль криминальной полиции Ламар. Как вы себя чувствуете?» Голос у нее теплый, гласные звучат, как карамельки. «Спасибо. Лучше». «Лучше? Что я несу-то? Лучше, чем когда?» «Я в больничной сорочке, не закрывающейся на заду, и у меня по фингалу под каждым глазом. Куда уж хуже-то?» «Потом я отдергиваю себя». Все-таки меня отключили от аппарата и не надели памперс. То есть мне доверяют в том, что я не обмочу постель. Явная перемена к лучшему. Лечащий врач разрешил мне задать вам несколько вопросов, но если вы поймете, что для вас это пока слишком тяжело, мы прервемся, хорошо?» Я молча киваю. «Расскажите, что вы помните о прошлой ночи?» «Ничего. Я не помню ничего». Получается слишком резко, слишком нервно. К своему ужасу я чувствую, как горлу подкатывает ком. Я не заплачу. Я взрослая женщина, в конце концов. Не ребенок с разбитой коленкой, ревом подзывающий папочку. Но это же неправда. Ламар произносит без всякого обвинения, скорее как учительница, подбадривающая ученика. По словам доктора Миллера, вы прекрасно помните события, которые привели к аварии. Вот и начните сначала. Я не могу удержаться от сарказма. Сначала? Типа с детских травм, что ли? А это уж вам виднее. Она садится в изножье кровати, проигнорировав больничные запреты. Если события вашего детства имеют отношение к случившемуся, начинайте с них. Хотя давайте лучше я задам вам несколько легких вопросов, просто чтобы разогреться. Назовите мне свое имя. «А как, собственно, меня зовут?» До этих выходных я вроде бы знала, кто я, кем я стала. Теперь же я не знаю ничего. «Леонора Шоу», — отвечаю я. «Предпочитаю, чтобы меня называли Норой». «Хорошо, Нора. Сколько вам лет?» «Видимо, она хочет проверить, в каком состоянии моя память». «26. Как вы здесь оказались?» «В больнице?» в больнице и вообще в Норт-Омберленде. «У вас нет северного акцента», — зачем-то говорю я. «Я родом из Сурреа». Ламар лукаво улыбается мне, давая понять, что это не по правилам. Она должна задавать вопросы, а не отвечать на них. И то, что она ответила, — это некий жест, хотя я и не готова определить его значение. Пожалуй, это шаг навстречу в обмене личной информацией. «Я тебе, ты мне». «Так что вас сюда привело?» «Я хочу потереть лоб, но боюсь сбить повязку. Кожа под ней горит и чешется. У нас был девишник Мы приехали на выходные. Она тут училась, Клэр в смысле, невеста. Слушайте, а я что, подозреваемая?» «Подозреваемая?» Прекрасный глубокий голос ломар превращает холодное слово в упражнение из сольфеджио. На данном этапе расследования нет. Пока мы собираем информацию. Хотя не исключаем ничего. То есть, пока нет. Теперь расскажите, что вы помните из прошлой ночи. Она возвращается к теме, как очень красивая и воспитанная кошка кружит вокруг мышиной норки. Я хочу домой. Зуд под повязкой мешает сосредоточиться. Краем глаза я вдруг замечаю на тумбочке мандарин и отворачиваюсь. «Я помню...» К моему ужасу у меня наворачиваются слезы. «Я помню...» Я сглатываю ком, впиваюсь ногтями в свои без изодранные ладони, надеясь, что боль прогонит память о нем в луже крови на медового цвета паркете. «Пожалуйста, скажите мне, кто... кто...» Я не могу произнести это. Просто не могу. Слова застревают в горле. Я зажмуриваюсь, считаю до десяти, терзаю ногтями ладони до тех пор, пока руки от боли не начинают трястись. Ламар издает удивленный возглас. Открыв глаза, я впервые вижу на ее лице искреннее беспокойство. «Мы бы хотели услышать вашу версию событий, прежде чем мутить воду», — говорит она. «Я понимаю, что она ничего не может поделать. Отвечать на мои вопросы ей запрещено». Мне кое-как удается выдавить из себя». «Хорошо, не надо. Господи». Из глаз начинают литься слезы. Они льются и льются и льются. Я знала, все именно так, как я и боялась. Я слышу, как Ламар обращается ко мне по имени и мотаю головой. Слезы текут из-под крепко сжатых век, обжигают изрезанные щеки. Ламар сочувственно вздыхает и поднимается с моей кровати. «Я пока выйду». — говорит она. Со скрипом приоткрывается и захлопывается дверь. Я остаюсь одна и плачу, плачу, пока у меня не кончаются слезы.